на большой дороге. Так промчались они по всему Сент-Антуанскому предместью и выехали на Венцентскую дорогу. Вскоре они оказались за городом, миновали лес и очутились в виду деревни. Лошади горячились все больше и больше, и ноздри их стали красней раскаленной печи. Д'Артаньян, все время пришпоривая своего коня,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 Одной рукой поднес ее к носу сержанта, а другой достал пистолет из кобуры и взвел курок. «Приказ короля, — говорят тебе, — китай и отвечай, или я размозжу тебе голову. По какой дороге они поехали?» Сержант понял, что Д'Артаньян не шутит. «По Вандомской», — ответил он. «А через какие ворота они выехали?» «Через ворота Сен-Мор. Если ты меня обманываешь, негодяй, — сказал Д'Артаньян, — ты завтра же будешь повешен».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 Д'Артаньян хотел заставить лошадь подняться, пока Портос выпутывался кое-как из стремян, но увидел, что у нее крошь выступила из ноздрей. «Третье», — проговорил он, — «теперь все кончено». К эту минуту послышалось ржанье «Тише!» — крикнул Д'Артаньян. «Что такое?» «Где-то вблизи лошадь. Это кто-нибудь из отставших нагоняет нас?» «Нет, это впереди нас». «А, это дело другое», — отозвался Портос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 «Отсюда будет охотничий домик». «Мушкетон, твои пистолеты», — сказал Д'Артаньян. «Они у меня в руках, сударь. Пуртос, достаньте ваш». «Вот они». «Отлично», — сказал Д'Артаньян, вынимая свои. «Теперь вы понимаете, Пуртос?» «Не очень-то. Мы едем по делу короля». «Ну и что же?» «Для королевской службы мы захватим этих лошадей». «Правильно», — заметил Пуртос. «И так ни слова, и за дело».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 «Ко мне!» — ревел управляющий, между тем, как конюх бежал к соседнему зданию. «Осторожней! Не застрелите ваших лошадей!» — крикнул Д'Артаньян и разразился смехом. «Кли!» — отвечал управляющий. Свет подобной молнии осветил дорогу. Одновременно с выстрелом всадники услышали свист пуль, пролетевших мимо. «Они стреляют, как лакеи!» — сказал Пуртос. «Во времена решелье стреляли лучше». Вы помните Крэфкерскую дорогу, мушкетон? Ах, сударь, правые ягодицы у меня и сейчас побаливает. Вы уверены, Д'Артаньян, что мы напали на верный след? Черт возьми! Разве вы не слыхали? Чего? Что эти лошади принадлежат Монбазону? Ну? Ну, а господин Монбазон — муж госпожи Монбазон. А дальше? А госпожа Монбазон — любовница господина Дебофора. А, понимаю, — сказал Пуртосо.